Глава 35. Едва оказавшись на асфальте, Метелин по армейской привычке осмотрелся по сторонам, после чего, покачиваясь из стороны в сторону, нетвёрдым шагом взял курс в направлении расположенного неподалёку одноэтажного кирпичного домика. Медленно бредя по тротуару, он услышал, как где-то невдалеке за его спиной хлопнула автомобильная дверца, завёлся мотор, после чего машина быстро укатила куда-то в направлению центра города. «Вот какие нынче крали пошли. Пешком уже не ходят. Их теперь женихи исключительно на машинах всюду возят». Воспоминания вновь нахлынули на бывшего кадрового военного. От этих мыслей в груди неприятно заныло. К горлу подступил комок, а слёзы сами собой выступили из глаз. «Эх, если бы не тот взрыв, всё в моей жизни могло бы быть иначе!» С горечью подумал он, разглядывая культю левой руки и размазывая слёзы ладонью правой по грязному лицу. «Война, проклятая война, всю жизнь не искалечила. Кому она была нужна, а? Мне, моим погибшим друзьям, нашей стране?» Всё ещё пребывая в своих мыслях, он добрёл до знакомой калитки и, не задумываясь, прошёл во двор. На пороге дома его встретила полноватая темноволосая женщина лет под пятьдесят в красной клетчатой бандане. На ней была старая растянутая футболка с надписью «Пинг Флойд» и видавшие виды тёмно-синие джинсы «Левис», а на ногах разноцветные тапки «Вьетнамки». «Генерал!» «А ты случайно адресом не ошибся? Ты чего это ко мне на ночь глядя припёрся? Совсем, чтоль мозги свои пропил?» С усмешкой грубовато поинтересовалась хозяйка дома. От столь необычного и, что самое главное, непривычного вида старой знакомый Метелин на миг оторопел. А потому, не придумав ничего лучшего, с глуповатым видом, но по-военному хрипловато отчеканил. «Никак нет, Галина Михайловна!» «Трезв, как стёклышко. Могу дыхнуть». «Только твоей вони здесь не хватало». Резко оборвала она его и куда более строгим голосом гаркнула. «Колька, говори, как на духу, чё надо?» «Тётя Галя, крестом богом прошу, дайте чего-нибудь пожрать и я похмелиться А я тебе завтра любую работу по дому сделаю. Хочешь, дров нарублю, хочешь, воды натаскаю с колонки, хочешь?» «Какая я тебе, тётя Галя, пьяная ты башка! Я всего лет на десять тебе старше! Хотя, правда, если нас рядом поставить, то это ты, синюшка, будешь лет на десять старше меня выглядеть! Кстати, какие дрова, генерал? У меня же газовое отопление в доме! Да и воду я уж много лет как себе провела!» «Эх, водка, водка! Что ж ты с мужиками-то делаешь?» Закачала она головой. «Слушай, Николай, а хочешь, я тебя сама закодирую? По-своему, заговорами, а? Чего молчишь? Мне это расплюнуть сделать? Хотя нет, вижу, тебя пока что рано кодировать. Ты мне и такой ещё пригодишься». Произнеся эти слова, женщина замерла на месте и впала в транс. Всё ещё тараща на неё глаза, Метелин боялся пошелохнуться. Колька не на шутку струхнул, поскольку, увидев её в столь необычной одежде, вначале даже подумал, что от беспробудного пьянства у него случилась белая горячка. «Точно, Галина Михайловна ведьма. Мне ж память, она всегда бабкой представлялась». А знал он её уже прилично. Лет как пять, не меньше. С тех самых пор, как бывшая жена, не выдержав очередного Колькиного запоя, выгнала его из дома. Именно тогда он и поселился в подвале, расположенный неподалёку отсюда пятиэтажки. Тётя Галя, как обращались к ней все, приходящие за помощью, была довольно известной в городе народной целительницей. Кроме того, был у неё ещё и дар предсказывать человеческие судьбы, а потому поток желающих посетить её скромный кирпичный домик на окраине Брянска никогда не ослабевал. Пять дней в неделю непрерывным ручейком страждущие стекались к ней в первой половине дня. «Да, да, именно в первой половине дня, потому как после обеда и по выходным приём она не вела», — вспомнил Метелин. Именно по этой причине его так и удивил столь поздний визит молодой незнакомки. «Галина Михайловна, так я что?» — начал оправдываться он. «Гляжу, от вас какая-то знатная девица вышла». «Ну, значит, прикинул я, вы, наверное, ещё не спите. Дай, думаю, хлебца или ещё чего поесть попрошу, а тут вы стоите». Метелин замолчал и вновь настороженно взглянул на хозяйку дома. Сколько он помнил, то всегда её видел в одной и той же одежде, длинном до пят чёрном платье и цветастом старушечьем платке, особым образом повязанным на голове. а потому, встретив её сегодня в современной одежде, ощутил себя, мягко говоря, не в своей тарелке. уму прямо отказывался связывать между собой в единое целое два образа одного и того же человека. «Генерал, это ты на меня так таращишься, потому что ни разу в жизни в другой одежде не встречал!» Словно прочитав его мысли, произнесла она и залилась звонким каким-то девичьим смехом. «Вот ты уморил меня!» «Я не генерал, мне старшим лейтенантом со службы комиссовали!» Тихо себе под нос пробурчал Метелин. что ты там шепчешь?» Уже успокоившись, продолжала ведунья. «Старший лейтенант? А я тебе, дураку, говорю, если б не пил, то точно генералом стал! Хотя ты сам изменил свою судьбу, ведь отговаривала же тебя жена от Афганистана!» «Говорила!» «Пусть другого командира отправят, а ты самолюбие взыграла, гордыня. Даже о дочке своей годовалой тогда не подумал. Вот рукой и расплатился. Но ничего, ты ещё не все подвиги совершил». В эту секунду Метелин ощутил, как резко подкосились у него колени, а земля стала уходить из-под ног. Ему на миг даже почудилось что и разум его словно помутился. «Откуда она может это знать?» Испуганная мысль, как заяц, заметалась в его сознании. «Да ты не бойся, Коля. Я не только про одного тебя знаю. Ты вот сейчас сказал, что девка, мол, знатно от меня вышла. А я вот думаю, что ты сильно ошибаешься. Это чёрт в юбке ко мне приходил». Целительница вновь впала в транс, после чего, придя в себя, быстро-быстро прошептала. «Чёр, чёр, чёр меня!» И немного подумав, Добавила, видимо, обращаясь уже к самой себе. «Ладно, завтра видно будет». После чего, махнув рукой Николаю, строго произнесла. «Иди за мной на задний двор. Там в садике есть столик. Садись за него, я тебе поесть чего-нибудь вынесу. А завтра приходи часам...» Намикона задумалась. «Часам к четырём, не раньше. Есть у меня для тебя одна работа. На крышу полезешь». Телевизор уж как третий день перестал показывать. Видать, провод какой-то от антенны отвалился. Только ты, смотри, генерал, чтобы к завтрашнему дню и одежду свою постирал, и сам помылся, а то воняет от тебя, не дай бог. С раннего утра колко старательно приводил себя в человеческий вид. Он принёс из подвала припрятанный там кусок хозяйственного мыла. и кое-как помылся под струёй холодной воды из уличной колонки, после чего там же постирал свою одежду. Завершив помывку, он добрался до своих излюбленных кустов сирени и развесил одежду на ветвях. «День сегодня ветреный и солнечный, высохнет быстро», — решил он, и, натянув на голое тело заношенную до дыр тёмно-серую фуфайку и выгоревшее на солнце спортивное трико, прилёг вздремнуть на своей любимой картонке из-под холодильника. Вот так, пригреваемый осенним солнышком под звук шагов, спешащих по своим делам прохожих и гул проносящихся мимо автомобилей, Метелин незаметно задремал. Правда, дневной сон оказался совсем уж поверхностный, поскольку во рту с утра не бывало даже и хлебной крошки. Спасало только то, что, сдав припасённую заранее стеклотару, Колька купил себе в аптеке два пузырька-настойки боярышника, который благополучно уговорил в ближайшей подворотне. Бум! От резкого звука Николая словно подбросило на месте. Мгновенно проснувшись, он быстро сообразил, что это громко хлопнула дверца, остановившейся неподалёку машины. Этот безобидный привычный звук отчего-то вызвал в душе Метелина нехорошее предчувствие. Сердце тревожно заныло и застучало. Снова нахлынули тоскливые мысли, и он вновь вспомнил жену и дочь. Рука стала непроизвольно шарить по земле, но всё оказалось бестолку. Выпить было нечего. Колька разочарованно крякнул и стал вспоминать, куда он припрятал сигаретный бычок, поскольку курить сейчас хотелось даже сильнее, чем выпить. Однако, так и не вспомнив, куда он его дел Метелин перекатился через бок и встал на четвереньки. В голову пришла идея попросить сигарету у водителя подъехавшего автомобиля. Он уже приготовился совершить вылазку, как в этот момент внезапно услышал знакомые шаги. Шаги быстро приближались. «С чего бы это они мне так знакомы?» — удивлённо подумал Метелин. Даже несмотря на то, что последние годы он беспробудно пил, Его боевой опыт командира разведроты до сих пор ещё давал о себе знать. И одним из таких навыков была способность автоматически запоминать особенности шагов у людей. Это умение не раз спасало его на войне. Вот и сейчас бывший командир разведчиков стал по привычке вслушиваться в приближающиеся шаги. «Ботинки, скорее всего, мужские. Ритм чуть неровный». Вероятно, имеется разница в длине шага. Ага, точно. Один ботинок шлёпает носком чуть громче. Значит, одна нога немного длиннее, но не сильно. До сантиметра, полутора, не больше. Шагает коротко, скорее даже семенит. Странно. Где же я слышал такую походку? Точно. Именно так вчера вечером стучали каблучки молодой девахи приходившей к Галине Михалне. «Опять, что ли, приехала курва?» Пока Метелин рассуждал сам с собой, прохожий уже поравнялся с кустами. Колька уже собрался было высунуть свою косматую голову наружу, но, к немалому удивлению, увидел перед собой не молодую девицу, а идущего по асфальтовой дорожке бородатого мужчину в чёрном костюме и широкополой фетровой шляпе. Человек явно торопился. А потому бомжа выглядывающего из кустов не приметил и всё так же быстро все меня ногами он направился по дорожке дальше всё ещё не веря своим глазам сколько несколько раз моргнул однако факт продолжал оставаться фактом его натренированный слух явно дал сбой да не может такого быть не мог поверить он в свою ошибку николай посмотрел вслед незнакомцу И, приглядевшись к большому удивлению, заметил ещё одну странность. У того неестественно белели руки. «Перчатки, что ли, медицинские нацепил?» — предположил он. «А зачем?» И вновь на него накатила уже вторая за сегодняшний день волна беспричинного беспокойства. А потому, поднявшись на ноги, он принялся торопливо натягивать на ноги ещё сырые ботинки. Пока Колька одевался, незнакомец уже скрылся из виду, по всей видимости, зайдя во двор дома целительницы. Кое-как доковыляв на распухших и плохо слушающихся ногах до знакомого деревянного забора, Метелин прильнул к щёлке между рассохшимися досками. Отсюда хорошо просматривался весь двор. Колька видел, что на крыльце дома стояла хозяйка, а подозрительный бородач расположился напротив. Они явно о чём-то спорили, а точнее даже ругались. Правда, до Николая долетали лишь обрывки фраз Галины Михайловны, поскольку незнакомец говорил очень тихо. «Ты что ж думаешь, что я тебя в таком виде не узнаю? Да чернота этой одежды никогда не скроет черноты твоей души! Уходи прочь отсюда, сатанинское отродье!» Голос женщины звенел от напряжения. «А если не уедешь по-хорошему, тогда я милицию сейчас вызову. Думаю, ты вряд ли этому обрадуешься. А знаешь почему?» «Да потому что дом твой — тюрьма!» Незнакомец что-то ответил и сделал шаг вперёд. «Не подходи! Я сейчас кричать буду! Помогите!» Закричала целительница. Ждать чего-то ещё метелин не стал. Подскочив к входной калитке, колько с силой дёрнул за ручку. Дверь распахнулась, и он в буквальном смысле слова ввалился во двор. «Стой на месте, сучка ряженая!» — рявкнул бомж страшным голосом, тем временем уже направляясь в сторону незваного гостя. И тут он увидел, что тот что-то прячет в руке за спиной. Приглядевшись, Николай понял, что это был большой шприц с иглой. «Тетя Галя, берегись, у него шприц в руке!» «Я закричал Метелин, оказавшись тем временем уже почти за спиной незнакомца. Человек в чёрном резко развернулся. Глаза его бешено сверкнули, и, сделав едва заметный взмах рукой, он попытался воткнуть иглу в правый глаз Николая. Не задумываясь, доведённым когда-то в армии до автоматизма движением, Метелин выставил в блоке здоровую руку и, отбив удар, вырвал шприцу нападавшего. Одновременно с этим, культёй левой руки, он нанёс короткий, но сильный удар в голову, попав точно в нос бородача. Кровь брызнула сразу из обеих ноздрей, став быстро заливать усы и бороду незнакомца. Однако тот и не думал сдаваться. Не обращая внимания на хлещущую из носа кровь, он силой, двумя руками, толкнул Метелина в грудь. Колька сделал два шага назад и, споткнувшись, потерял равновесие. Падение на спину оказалось крайне неудачным, поскольку с высоты собственного роста он грохнулся на торчащий из земли металлический штырь. Метелин вскрикнул и захрипел, не в силах произнести и слова, а из угла его рта струйкой побежала алая кровь. Увидев это, Бородач довольно улыбнулся и развернулся к хозяйке дома. Та стояла на прежнем месте, абсолютно отрешенным взглядом, Глядя на происходящее, подскочив к ней, убийца ухватил гадалку за волосы, силой запрокинул назад её голову. Удерживая её в таком положении, он угрожающе склонился над ней. "А ведь насчёт меня ты действительно оказалась права. Ты единственная из всех, кого я убил, кто это сразу понял. И ты могла бы остаться в живых, если бы не этот". Он кивнул головой. в сторону хрипящего в предсмертных судорогах Метелина. «Извини, но свидетелей в живых я не оставляю». Но не успел он произнести последнее слово, как входная калитка с грохотом распахнулась, и во двор вбежали несколько человек в штатском. Увидев их, незнакомец опустил волосы хозяйки дома и хотел было кинуться бежать, но так крепко ухватилась за его бороду. Он дёрнулся раз, потом ещё раз. Раздался лёгкий треск, и борода целиком оказалась в руке знахарки. Не обращая на это никакого внимания, убийца кинулся за угол дома и выбежал на задний двор, где через запасную калитку выскочил в переулок. Однако там его уже ждали. Три милиционера с оружием на изготовку быстро взяли его в оборот. Они схватили его, скрутили назад руки и, придавив к земле, защёлкнули на них наручники. А в этот момент... А с другой стороны дома, на крыльце, стояла целительница тётя Галя и горько плакала. По её лицу катились слёзы. Глядя на бездыханное тело бывшего старшего лейтенанта разведроты Метелина, в правой руке она держала окровавленную бороду его убийцы. «Спасибо тебе, Коля, генерал. Ты совершил свой последний подвиг».